Глава шестидесятая. Янтарина. Я очнулась от голосов, которые ворвались в моё беспамятство, прервав беззаботное забвение. Где-то в стороне разговаривали двое, и одним из них был мой приёмный отец. Чуть приоткрыв глаза, увидела ослепляющие лампы над головой, белоснежные стены вокруг, какие-то тёмные флаконы в прозрачном шкафу. «Скоро она очнётся», — услышала я недовольный голос Алекса. «Думаю, в течение часа...» «Кстати, ты в курсе, что она беременна?» — раздался незнакомый мужской голос. «Нет, но это даже к лучшему. Думаю, Наумов будет сговорчивее и отдаст за неё из-за своего щенка всё, что я попрошу. А если у него нет больше дара? Ты серьёзно думаешь, что я поверил хоть одному его слову? Ящики с вакциной он выкинул в космосе. Как же? рактаны отказались нами работать, заявив, что им больше не нужен ирозакан в таком количестве. Представь, какова будет цена дара. Да я эту предательницу на ленточке порежу, если понадобится. Как проснётся, сообщи мне». хорошо Затем послышался хлопок двери, и всё стихло. Я лежала, боясь пошевелиться, понимая, что попала в огромную переделку. Последнее моё воспоминание — взрыв и дым, а потом наступила кромешная темнота. Видимо, Алекс всё-таки смог похитить меня. А что дальше? Ему нужен дар, и он будет шантажировать Данила. Я понимала, что ничем хорошим это не закончится, как и то, что не могу допустить, чтобы Алекс шантажировал мной Данила. Но сначала надо было выяснить, где я нахожусь. Прислушавшись к своему состоянию, пыталась понять, всё ли в порядке, и тут почувствовала лёгкое покачивание. Обычно подобное бывает при взлёте на шаттле. Хотя нет. Слишком равномерным оно было, но потом я догадалась, что мы находимся на воде. Алекс не рискнул тащить меня на космодром, а спрятал на каком-то судне посреди водной глади. Лучше и не придумаешь. Во-первых, никто не догадается, а во-вторых, помощи просить мне не у кого. Чуть приподняв ресницы, увидела мужчину в белом халате, сидящего за столом у компьютера. Он что-то увлечённо рассматривал на мониторе, совершенно не обращая на меня внимания. Я осторожно подняла руку и прикоснулась к шее. Нащупав тонкую цепочку, с облегчением вздохнула. В неприметном кулончике в виде непонятной спирали был встроен крохотный маячок, работа Алексея, который старался предусмотреть всё. А значит, Данил уже знал моё местонахождение и точно скоро будет здесь. Но Алекс, скорее всего, напичкал судно охраной, и тогда, спасая меня, многие наши друзья могут погибнуть. Допустить этого я не могла. Мне надо было бежать. Но как? Встала оглядываться и заметила у изголовья медицинский столик, на котором стоял лоток со шприцами. Я мысленно примерила расстояние до мужчины, и сразу стало понятно, что я не успею. Незнакомец позовёт охрану, и тогда мне не поздоровится. Осторожно приподнявшись, схватила шприц и тут же легла. Но моё движение заметили. «Очнулась?» Незнакомый мужчина обернулся, а затем подошёл ко мне и гаденько улыбнулся. «Твой отец хочет побеседовать с тобой». А дальше я действовала на автомате. Со всей силы воткнула шприц в ногу мужчины. Он заорал и скорчился от боли. Не теряя ни минуты, я вскочила с кушетки и бросилась к двери. За ней оказался длинный коридор. Я побежала вперёд. Позади меня раздался крик. «Держите её!» я ускорилась, понимая, второго шанса не будет. Промчавшись мимо множества дверей, увидела лестницу, ведущую наверх. И буквально взлетела по ней. И оказалась на палубе корабля. Вокруг расплывалась тёмно-зелёная бесконечная морская гладь. Я подбежала к бортику, и тут услышала за спиной крик Алекса. «Остановись, детка! Твоя игра подошла к концу!» Обернувшись, увидела своего приёмного отца. Он стоял неподалёку, и в его руках я заметила пистолет, направленный прямо на меня. «Бежать тебе некуда, поэтому прекращай дурить и не вынуждай стрелять в тебя!» «Ты с ума сошёл?» — всхлипнула я. «Что тебе от нас нужно?» «То, что вы украли!» — ответил он. «Неужели ты думала, что тебе и твоему любовничку сойдёт с рук ваш поступок? Вы обокрали меня и ещё выставили перед Галактическим Советом полнейшим идиотом, который сначала подаёт в розыск, а потом отказывается от всех своих претензий. Алекс, убери оружие. Иди сюда, детка. Сейчас свяжемся с Наумовым, и ты расскажешь ему о моих требованиях. А когда он привезёт всё, что мне нужно, мы побеседуем втроём». Мне стало понятно, что с этого корабля ни я, ни Данил живыми не вернёмся. Спенс просто убьёт нас, потому что он никогда не простит своего проигрыша. Не раздумывая, залезла на бортик. «Не дури, слезай, пока не начал стрелять!» А я просто прыгнула в воду. И вместе с этим почувствовала жуткую, разрывающую боль под правой лопаткой. Морская пучина стала для меня спасением. Погрузившись в неё, вместо того, чтобы всплыть наверх, Я поплыла в обратную сторону, чувствуя, как вода становится частью меня и проявляются мои новоприобретённые способности. Прижавшись к днищу корабля, стала осматривать себя. С правой стороны была кровоточащая рана от пули, которая, видимо, прошла на вылет. Боль стала меньше. Я бы сказала, почти сошла на нет. Я видела, как с корабля спустились шлюпки, слышала, как Спенс требовал найти меня и моё тело. «Ищи, дружок», — зло подумала я и поплыла прочь, подальше отсюда. Мне хотелось только одного — поскорее оказаться в объятиях Данила и забыть обо всём, как страшный сон. Я плыла вперёд, но с каждой минутой всё больше чувствовала непонятную слабость и вскоре осознала, что моя рана серьёзнее, чем мне показалась на первый взгляд. Силы почти покинули меня. Всплыв на поверхность, обнаружила, что ни корабля Спенс, ни намёка на сушу вокруг меня нет. Я одна болтыхалась посреди морской глади, и надежда была только на то, что меня скоро найдут. Волны плавно плескались вокруг, будто пели колыбельную. Глаза стали закрываться сами по себе, хотя я изо всех сил гнала сон, боясь уснуть и больше не проснуться. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем в небе появился флайт. Испугавшись, что это может быть, Спенс нырнула и замерла. Он подлетел поближе, стал снижаться, дверь открылась, и ко мне прямо в воду спрыгнул человек, в котором я узнала своего любимого. Быстро всплыв на поверхность, закричала даниил Инторина!». Он в несколько грибков достиг меня и, крепко обняв, прошептал. Всё закончилось, любимая. Я, повиснув у него на шее, просто потеряла сознание.